Глава 18 Ближе к экзаменам домашки стало столько, что в первый же день после выходных я зашивалась. Вот где логика у этих доронийцев. Надо было освободить как можно больше времени, чтобы мы готовились, но преподы везде одинаковы. Каждый считает, что его предмет самый важный, важнее не бывает». А на подготовку к экзаменам отведено свободное время. Вот и готовьтесь в свое удовольствие. В итоге, вместо того, чтобы заниматься практической, расчетной и прочими магиями, я сидела и делала доклад об особенностях и отличиях ежерога и ежекрыла. Ежерог больше напоминал ежика, если бы его скрестили с единорогом. На его роге тоже были шипы. Ежекрыл напоминал ёжика с крыльями. И как можно было догадаться, не глядя в учебники и на самих представителей вида, он ещё и умел летать. Ежерог плевался галлюциногенами, в смысле его слюна обладала такими свойствами, а ежекрыл отличился морозным дыханием. То есть, сунув палец ему в пасть, можно было вполне остаться без пальца когда я впервые оказалась на зоомагии, чуть не завопила. Так это ж ёжики! К счастью, не завопила, потому что ёжики в этом мире тоже были. Но эволюционировали очень быстро. Одни иглы не спасали от местных магических обитателей. Так что, в общем-то, ежерог и ежекрыл произошли от одного вида. Но сейчас в современном мире уже разделялись на два. Слишком много у них стало отличий в результате дальнейшей эволюции. Ежероги, например, были гермафродитами, а ежекрылы впадали в спячку на лето. Весело. Что ж? Таких мелочей было воз и маленькая тележка, поэтому, когда я закончила, за окном уже смеркалось. Эх, а ведь можно было бы ещё по парку пройтись. И у Макса скоро день рождения. 18 зим. Полная свобода от Хитара. И в моём случае от Люциана. Или нет? Даже если Хитар отвалится, то что делать с поступлением брата в Академию? Могут ли встречи со мной навредить ему на самом деле? Что-то мне подсказывало, что могут, учитывая воспоминания, которое мне показал Валентайн. Я у него, кстати, спросила, когда немного пришла в себя, «Как такое возможно?» Он рассказал, что это одна из сторон усиления тёмной магии — возможность транслировать воспоминания. Дополнительно он рассказал, что после той ночи, когда у нас чуть не случилось всё, что может случиться между взрослыми людьми, стремительно возрастает сила. Что рано или поздно, Это приведёт к тому, что он станет чистокровным, тёмным, и что будет дальше — непонятно. Я ответила, что кем бы он ни был, он всё равно останется собой. На этом мы практически и разошлись. В смысле, попрощались. Хотя мы потом попрощались ещё раз, вечером следующего дня и ещё сегодня утром. Он обещал, что привезёт мне все вещи, которые я попрошу, и что сообщит, когда можно будет их забрать. Список я написала, но Валентайн ничего не привёз и не сообщил. И вряд ли уже привезёт сегодня. Сама не знаю, чего я больше хотела, чтобы уже привёз или чтобы не привозил никогда. Надо же было так вляпаться! И ведь вроде всё уже решила, но... Но сейчас почему-то, подперев ладонями подбородок, смотрела на невероятно тёплые весенние сумерки, на залитое всеми оттенками сиреневого неба и думала о том, что он делает. Почему-то. Зачем-то. А ещё думала о том, как мне связаться с Максом. Проще всего было бы попросить помощи у Валентайна. Проще всего, но и ни разу не проще, потому что, во-первых, если я решила, что я самостоятельная, то теперь уже самостоятельная до конца. А во-вторых, именно сейчас, когда мы расстались, я вообще не понимала, что со мной происходит, почему я три раза с ним прощалась и почему сейчас продолжаю о нем думать, когда уже все, точка поставлена парк я в итоге так и не выбралась. Пошла в душ, а потом спать. Хотя за день ощутимо устала, заснуть получилось не сразу. Я успела посчитать дракончиков, подумать о том, высплюсь ли сегодня. У Валентайна, кстати, я отлично высыпалась в последние дни. И покрутить в голове варианты сдачи экзаменов на тему, что может пойти не так. На этом я всё-таки заснула, а проснулась от того, что по коже тянет сквозняком из окна. Всё тело затекло, будто меня основательно спрессовали. Одна рука отказывалась шевелиться, а ещё я замёрзла почему-то. Лежала на полу. Что за... Я подскочила и треснулась головой о край чего-то деревянного. Хорошо, что не металлического. Тащиться к магистру симрану в лазарет не было ни малейшего желания. Но все равно... Что за... Уже рассвело, а я выползала по полу в короткой пижамке. Из-под мольберта. Мольберта? Что за... Обернувшись, я чуть не подавилась воздухом потому что на мольберте, в смысле, на холсте, натянутом на мольберт, обнаружился готовый портрет. Люциана Драгона. «Что за...» Чуть было не завопила я уже во весь голос, рассматривая этот чудо-шедевр. Я уже привыкла к тому, что местная магия позволяет создавать почти живые картины, ну или даже не «почти», Все местные произведения искусства выглядят так, будто изображения на них вот-вот сойдут в грешный мир. Но это... Во-первых, нарисовано было потрясающе. Так красиво, словно тот, кто это сделал, с детства учился на художника. Во-вторых, портрет был изображением Люциана в тот момент, когда он смотрел на меня. В смысле, когда я делала то, что делала в его комнате только фон был темным, сменив день на ночь, и в него вплетались огненно-золотые искры его магии. Темнота утяжеляла цвет его формы, делая ее практически черной. Полыхал синим разве что дракончик, значок военного факультета. Зато сам Люциан казался практически золотым, а насмешка в его глазах была не такой уж насмешкой. Скорее, В ней было нечто глубоко порочное — желание, прикрытое пренебрежением. Завершало образ вишенка на торте, в смысле вишенка на люциане, то есть ягода, которую он отправлял в рот. Кто бы это ни нарисовал, сценой он явно проникся до глубины души. А еще... Кто бы это ни нарисовал... Он был в курсе. Раньше, чем я впала в истерику, я опустила взгляд на свои пальцы. Перепачканные краской. Такая же краска обнаружилась и на пижамке, в которой я ложилась спать. Вообще, эти пятна элементарно убирались магией, но... Но... «Я схожу с ума», — заявила я Люциану. Мне показалось... Или он усмехнулся? После случившегося уже точно ни в чём нельзя быть уверенной. Хотя картины и были почти живыми, дышащими, наполненными магией, но это вообще было какой-то особенной. Начать хотя бы с того, что я её нарисовала. Написала. Как такое возможно? Я, конечно, умею рисовать, и неплохо, но уж точно не магическими красками и не так. «Я лунатик», — сделала бы вот я. Посмотрела на Люциана и добавила. «Лунатик-фетишист. С замашками извращенки». «Потому что кому еще может прийти в голову такое написать? Но главное — за одну ночь». «Я лунатик-фетишист?» Извращенка и гений. Бррр! Краски стояли тут же, всё необходимое тоже. Пока я пялилась на она проснулась Эвиль и даже немного удивилась, что меня не стоит будить. «Эвиль!» «Эвиль, что тут произошло?» — спросила я, ткнув в портрет. Эверита, Недоуменно проследила направление моей руки. «Не знаю. О чём ты, Ленор?» «Чтоб я сама знала, о чём я!» «Ты же видела!» «В смысле, ты наверняка включалась, когда я это рисовала!» «Писала. Да? Нет! Нет! Нет!» — Всякий раз, когда ты просыпалась ночью, ты меня отключала. До утра, до побудки. — Всякий раз? — То есть, это не первую ночь у меня? — Ты отключала меня всю прошлую неделю, линор Словно сомневаясь в моем рассудке, на пару со мной, укоризненно произнесла Верита. <ф> — Э-э... <rip> «Но я буду не я, если не напомню, что тебе пора собираться на занятия. Сегодня...» «Я помню расписание, спасибо!» — отмахнулась я и поплелась в душ на ходу, стягивая пижамку. Краску на пальцах и на руках растворила с помощью магии, а потом очень быстро вылетела из ванной и, стянув драгона с мольберта, запихала поглубже под кровать. Краски решила оставить, равно как и кисти и прочий инвентарь. Сказать, что я была ошарашена, значит ничего не сказать. Вот почему в этом мире так всегда? Стоит моей жизни мало-мальски начать входить в нужную колею, как случается что-то еще. Мало мне было темной магии, непоняток в личной жизни, подставы родителей, невозможности встречаться с Максом и большой проблемы в лице Люциана Драгона. Теперь терпеть еще и это. Вот скажите мне, пожалуйста, как с таким справляться, а? Уж чего-чего, а лунатизма за мной никогда не наблюдалось. С другой стороны, за мной много чего не наблюдалось, что наблюдается в теле Ленор. Зато теперь хоть понятно, почему я не высыпалась. Потому что писала портрет Драгона. На этом... Я так сильно стянула воротник блузки, что мне грозило задушиться. Накинула форменный пиджак, схватила сумку и вылетела за дверь. Вся эта суета с портретом стоила мне драгоценных минут на выходе. У меня в расписании, в том числе и в заново настроенной побудке, было всё рассчитано на секунды, а сегодня я возилась, запихивая драгона под кровать так, чтобы ничего не торчало. К счастью, не самого Драгона, а его портрет. На этой мысли я одной из последних влетела на завтрак, чтобы наткнуться на эхидное о Ларо!». Ко мне достаточно давно не обращались, поэтому я даже затормозила от неожиданности. Однокурсница, девица из бывшей свиты Драконовой, ухмыльнулась. «Что?» Ты умудрилась даже Альгора достать настолько, что он выпер тебя из дома? Так, а вот это интересные новости. Откуда она знает? Откуда они все знают? Сам тупой наезд меня не цепляет совершенно. А вот то, что все в курсе... Я понятия не имею, почему это так неприятно, и не особо хочу разбираться. «Так почему тогда взгляд скользит по столовой, чтобы наткнуться на лекарин Эстре?» Сестрица ректора гаденько ухмыляется, лично для меня, и быстро оборачивается, мол, я тут ни при чём. Популярнее она особо не стала, но до сих пор таскается в свите Аникатии. Видимо, драконесса за что-то её терпит. «В этом я тоже разбираться не хочу» как и во всём том дерьме, что в головах у некоторых, поэтому просто молча двигаю девицу плечом и иду к раздаче. Ответить я могу, причём ответить так, что мало никому не покажется. Но мне лень. Мне не хочется никому ничего доказывать. Никому ничего не хочется объяснять, что я — это я, а не ходячая угроза, не сгусток тёмной магии и не марионетка Адергайна Нейхтарна но чтобы он там себе не вообразил, я никогда не буду играть по его правилам и его роли. Так что... — Что? Сказать нечего? — шипит девица мне вслед, но её злоба отскакивает, как слабенькое заклинание от магического щита. — Нет ничего хуже игнора, причём не показного, а игнора по правде. Можно сделать гордый вид и пройти мимо, но если тебя это цепляет, вряд ли ты это скроешь. Меня не цепляло, поэтому, забрав свой поднос, я направилась к столику, из-за которого поспешно поднимался ярд. На это мне тоже было уже всё равно. Почти. Ладно, вот здесь было не всё равно, и я даже ускорилась, чтобы ему кое-что сказать — Но тут уже меня толкнули плечом, проходящий мимо Драгон с компанией. Точнее, компания-то просто мимо прошла, — толкнул Драгон. — Ларо, у тебя глаза на заднице? — поинтересовался его дружок Дас. По столовой полетели смешки. Еще один дешевый наезд я бы тоже проигнорировала. Вот только совершенно не ожидала того, что Люциан процедит. «Заткнись!» И смешки разом стихнут, а Дас слегка изменится в лице. Что они там дальше между собой выясняли, я не представляю, потому что компания имени Драгона уже вывалилась за дверь, а Ярд успел слинять следом за ними. За столиком я опять оказалась одна — и только недоуменно посмотрела вслед вышедшим. Мне показалось. Или Люциан сказал «Заткнись, потому что наехали на меня». Да нет, точно, показалось. Наверное, у него с Дасом передел драконьей территории или что-то вроде. С этой мыслью я принялась за еду, больше не обращая внимания на окружающих окружающие, к слову, на меня почему-то обращали сегодня неприлично много внимания. То ли из-за новости Эстре, подозреваю, что Валентайн говорил с ректором обо мне, как и обещал, Алика оказалась в нужное время в нужном месте. То ли из-за того, что только что произошло. — Это они еще не знают, что я портреты драгонов в сознанки рисую. Поперхнувшись соком потои, я даже закашлялась, представив, что будет, если об этом узнают. Особенно Люциан. Сегодня же уничтожу портрет. Мольберт выкину, а краски дематериализую. Или тоже выкину. Ну его. Как? Откуда у меня вообще краски? Я что, ночью еще и в телепорт сходила в какой-то магазин в Хевенсграде? Тут было впору за голову хвататься, но, к счастью, времени не было. Быстренько поесть, потом бежать на теоретическую зоомагию, где рассказывать про ежерогов и ежекрылов. Потом сдавать тест на знание драконьего, после обеда опять тест по теоретической магии, потом интенсив по практической расчётной. Так что я была более чем занята, чтобы думать о портретах и хвататься за голову а когда занятия наконец-то закончились, я вышла с мыслью о том, что завтра у Макса день рождения, а он мне до сих пор ничего не писал. На мои сообщения тоже уже пару дней не отвечал. Видимо, следилка Хитара работала на полную. Для себя я уже решила, что если не ответит до завтрашнего утра, попробую подобраться к его школе и плевать мне на прогулы. Отработаю». Что б Люциану Драгону на ежекрыло сесть голой задницей? Я пожелала это от души, а потом на полном ходу врезалась в потенциально дырявую задницу. Я поняла это ещё до того, как подняла глаза. Эти ощущения. Память тела, аромат его парфюма, лёгкий, древесный, раскалённый как золото в его глазах, который прочно засел в голове после того, что случилось в его комнате, ни с чем не спутаешь. Я на автопилоте выставила ладони, чтобы его оттолкнуть, но Люциан их перехватил. Перехватил и толкнул меня в аппендикс коридора, чтобы зажать между собой и стенкой. «Это правда?» — поинтересовался, глядя на меня сверху вниз — раскаляя воздух пламенем глаз и своим присутствием. «Правда, что ты больше не живешь с Альгором?»